Глава 21. К вечеру вторника небо над Андропрадеш потемнело от облака ховеркрафтов. Вместо того, чтобы приземлиться в коммерческом аэропорту, воздушные суда выгружали войска в полях к западу от города, и вскоре облаченная в белая армия уже двигалась к комплексу Сурина. Несколько тысяч солдат Совета по обороне и благосостоянию абсолютно синхронно шагали по улицам Андропрадеш. Немногие любопытные торговцы остались поглазеть на невиданное зрелище, но большинство поспешно собрало свои товары и бежало перед лицом наступающего войска. Солдаты в белом неумолимо двигались вперед. Верховный управляющий борда был готов решительно пресекать любые попытки грабежа. Сотрудники службы безопасности комплекса «Сурина» собрались у подножья горы, перепуганные, плохо вооруженные, безнадежно уступающие числом. Начальник охраны застыл прямо перед воротами комплекса, стараясь явить образец достоинства своим подчиненным в зелено-голубой одежде. Совет уже много лет не прибегал к подобной демонстрации силы, по крайней мере, не в подсоединенном городе. В последний раз подобные масштабные боевые действия велись в Мельбурне при подавлении бунта, вызванного экономическим крахом. Приблизившись к подножью горы... Подразделения Совета по обороне и благосостоянию остановились. Их стройные ряды аккуратно разделялись надвой тенью шпиля откровения. «Найдутся ли во всей Солнечной системе силы, способные противостоять такому войску?» — задал себе вопрос начальник службы безопасности. Выйдя вперед из боевых порядков своего легиона, командир спокойно приблизился к начальнику службы безопасности комплекса Сурина. Тот окинул взглядом ее белоснежное одеяние с желтой звездой, накинутую на плечи свободную рубашку, свидетельство принадлежности к совету и серые сапоги, казалось, неподвластной вездесущей грязи сезона уссонов. В кобуре на правом бедре лежал двуручный игломет. У главы службы безопасности мелькнула мысль, какой биологический код затаился на острие этих дротиков, готовый проникнуть в свежую кровь. Его собственные дротики были запрограммированы убивать. Сделано это было по прямому распоряжению Маргарет Сурина. «Стремиться к совершенству», — объявила офицер Совета по обороне и благосостоянию, мельком показав голограмму своего общественного профиля. «Командор Танис, 242-я бригада», — было написано в нем. «Предъявление данных из общественного справочника» было в числе многочисленных бессмысленных порядков, введенных Борды в последние годы. У меня приказ Верховного управляющего Лена Борды обеспечить безопасность комплекса Сурина и города Андропрадеш. Ее тон указывал на то, что под этим подразумевалась оккупация. Начальник службы безопасности не двинулся с места. — Пожалуйста, передайте нашу благодарность Верховному управляющему, однако ее высокопреосвященство, бодхисаттва секты Сурина, не нуждается в дополнительной защите. «Тем не менее», — ледяным тоном продолжала командор Танис, «коалиция сект поручила совету обеспечить свои интересы здесь, что мы и намереваемся сделать. Начальник службы безопасности не был готов к такому развитию событий. Вы здесь для того, чтобы защитить интересы коалиции сект?» задача на почесал лысину он от кого мы сами являемся сектой командор Танис не колебалась ни мгновение большие скопления народа несут высокий риск разрушений и человеческих жертв она протянула руку ладонью вверх демонстрируя в воздухе голографическое сообщение бадхисатвы нескольких ведущих сект попросили верховного управляющего защитить общие культурные наследия сект здесь в комплексе сурина Изучив письмо, глава службы безопасности убедился в том, что в нем говорится именно то, о чем заявила офицер совета, угрюмо отметив, что оно действительно скреплено подлинной подписью секретаря коалиции сект. Однако он едва не расхохотался, увидев, какое именно культурное наследие собирался защищать Борда. Изображение Исаака Ньютона, навечно арендованный сектой натиск, Бронзовое изваяние Тобиджей Уитт, находящиеся в общей собственности сект Бусидо и Дао, скульптура Альберта Эйнштейна, которую секта Добросовестность передала Сурине на то время, пока возводился ее новый административный центр, скульптура ученых Центра исторической признательности Сурина. Это же невозможно, правда? Лен Борда не может обнаглеть настолько, чтобы ввести в комплекс Сурина войска, В качестве оправдания прикрываясь таким крошечным фиговым листком, ведь так? Начальник службы безопасности обвел взглядом стройные ряды солдат совета, застывших позади командора Танис, и не увидел ни одной улыбки или добродушной усмешки. «Политика!» — с горечью подумал он. «Сколько раз я повторял Маргарет, что она не стремится поддерживать хорошие отношения с другими сектами. И что такого предложил остальным бодхисаттвам совет, раз они так легко переметнулись на его сторону. Глава службы безопасности украдкой оглянулся на явно неадекватные силы под его началом. У стоящего ближе всего к нему охранника в зелено-голубой форме непроизвольно стучали зубы. «Отойти в сторону», — вздохнув, сказал начальник службы безопасности комплекса Сурина. Молча кивнув, командор Танис подала знак своим солдатам «Войти в ворота». Глава службы безопасности мрачно наблюдал за тем, как армада в белом влилась в ворота и двинулась вверх к внутреннему двору. Он мысленно отметил, что ни один солдат не направился к центру исторической признательности. Когда перед глазами у Нэтчи все стало белым, он решил, что по-прежнему остается окруженной пеленой мультивакуума. Затем он сообразил, что перемещение в Андропродеж все-таки совершилось а белое марево вызвано солнечным бликом отраженным от стального игломета солдата совета там где ноч ожидал увидеть зеленые и голубые цвета внутренний двор был заполнен снующими фигурами в белых балахонах немногочисленные сотрудники комплекса сурина бесцельно бродили взад и вперед стараясь изобразить будто они по прежнему при деле. однако войска совета похожие ни во что не вмешивались по видимому В настоящий момент их единственная задача заключалась в том, чтобы с угрожающим видом стоять с игловинтовками на готове. Если их целью было сорвать презентацию, назначенную Маргарет Суриной, они мало что могли сделать, оставаясь во внутреннем дворе. Даже самый тупоголовый придурок из Совета должен был понимать, что в подобных случаях стандартная процедура контроля за собравшимися требует чтобы как можно больше мультипроекций оказалось сосредоточено внутри аудитории. Нэтч быстро двинулся вдоль ограды, надеясь добраться до центра исторической признательности незамеченным. Однако удача отвернулась от него. Два солдата тотчас же направились к нему, загоняя в угол. Пока они его придирчиво изучали, Недж ждал от них хоть каких-нибудь слов. Разве в драмах сотрудники Совета не просят предъявить идентификацию и не спрашивают имя и род занятий. Однако эти двое хранили гнетущее молчание. Нэч предположил, что солдаты смогли получить всю необходимую информацию, пропустив его образ через челюсти своих обширных баз данных. Необходимость в словах отпадала. — Вот ты где! — внезапно раздался недовольный голос. — Оставьте его в покое! Он со мной! Две здоровенные ручищи проложили дорогу между солдатами совета, куда шагнул загадочный островитянин Маргарет. Его неряшливая туника и забранные в хвостик длинные волосы резким шрамом выделялись во дворе, заполненном белоснежной формой. Нэч не знал, радоваться ему или пугаться, когда Верзила положил руку ему на грудь, словно родитель, нашедший потерявшегося ребенка. Тот из солдат совета, что повыше ростом, Бросил презрительный взгляд на медный ошейник островитянина. «Значит, вот он, островитянин Маргарет», — сказал он, толкая локтем в бок свою спутницу. «Помнишь того с хвостиком, который встретился нам в Манеле? Выглядел он так же». «А то как же, помню», — злобно усмехнулась та. «Утыкали ублюдка дротиками, а он все равно упрямо пер на нас. В конце концов пришлось проломить ему череп, точно?» Островитянин не заглотил наживку, сохраняя внешнее спокойствие. «Не сомневаюсь, когда вы, наконец, справились с тем парнем, вокруг валялись кучи мертвых солдат Совета». «Следи за своим языком, не неподсоединенный!» — оскалился солдат, раздраженный поведением островитянина. «Ты сейчас не у себя на Тихом океане. Если бы не это, ты бы уже через пару минут молил нас о пощаде». С этими словами он бесстрашно протянул руку и щелкнул пальцем по ошейнику. Не успел затихнуть звон вибрирующего металла, как островитянин пришел в движение. Нэтчу еще никогда не доводилось видеть, чтобы человек двигался настолько стремительно. Вот островитянин расслабленно стоял на месте, а в следующее мгновение он уже резко развернулся и стиснул удушающим захватом своего обидчика. Женщина-солдат в панике потянулась за иглометом, Но было уже поздно. Выхватив оружие ее товарища из кобуры, островитянин направил его прямо ей в лоб. «Да», — свирепо прошепел он, — «но кто из вас у меня его отнимет?» Через считанные секунды к ним уже спешили солдаты со всего двора с оружием на изготовку. До сих пор Нэтчу еще не приходилось бывать под прицелом игломета Совета по обороне и благосостоянию. Сейчас же их было направлено на него по меньшей мере 30. И тот факт, что он находился здесь лишь в виде мультипроекции, служил слабым утешением. Нэтчу стало еще неуютнее, когда он понял, что среди иглометов есть также несколько мультипрерывателей. Если верить либертарианским церберам, прерыватели Совета были способны выгружать черный код не хуже иглометов. Островитянин разрядил напряжение, презрительно фыркнув. Освободив солдата от удушающего захвата, он грубо толкнул его к собратьям, после чего швырнул в догонку и игломет. Затем, закинув хвостик через плечо, Верзила, как ни в чем не бывало, снова продолжил дорогу в толпе. «Ну — Ну! — окликнул он Нэтча. — Ты идешь со мной или нет? Предприниматель усилием воли заставил свои трясущиеся ноги последовать за ним. Десятки пар глаз молча проследили, как они вдвоем быстро пересекли внутренний двор и скрылись в центре исторической признательности. Когда за ними закрылась дверь, неч шумно выдохнул от облегчения. В атриуме никого не было, если не считать двух солдат Совета, лениво обсуждавших бейсбол. Они даже не взглянули на Нэтча и островитянина, когда те, пройдя мимо статуи ученых, скрылись в коридоре. «Долбанное устройство слежения!» — пробормотал островитянин. «Неужели они думают, что нам хочется носить эти долбаные штуковины?» Подняв руку, он потянул за ошейник, словно собираясь метнуть его, подобно бумерангу, через весь коридор. Только сейчас Нэч впервые обратил внимание на то, что ошейник не висит в воздухе, а удерживается на шее у верзилы тонкой паутиной металлических нитей. Это сооружение показалось ему жутко неудобным. «Вы сказали, что это приспособление является устройством слежения?» спросил Нэтч, с трудом поспевая за размашистым шагом великана. «Разумеется, это устройство слежения. А зачем еще их делают такими бросающимися в глаза, твою мать? Островитянина с ошейником видно за километр. Из-за них к нам никто не приближается». Обыкновенно Нэтча не интересовали вопросы пересечения границ. Однако ему нужно было разговорить этого странного человека хотя бы ради того, чтобы выяснить его отношение к Маргарет и проекту Феникс. «Но они необходимы вам за пределами островов», — сказал он. «Как еще вы сможете выживать здесь без копочь?» Островитянин резко остановился посреди лестницы. «Тебе предстоит еще многое узнать о своем правительстве». Нахмурившись, он сунул руку в карман и достал небольшой диск размером со старинную монету. «Видишь это маленькое устройство? его можно прикрепить к воротнику или носить на веревке на шее оно сделано из лишних деталей и с его помощью можно видеть мультипроекции и взаимодействовать с биологическим ходом объясни мне это. этонэч смущенно уставился на диск так почему вы не носите его вместо ошейника Островитянин Маргарет сурина пристально посмотрел на неэтче и его глаза зажгли с нимым укором потому что закон требует — От всех островитян носить ошейники! — презрительно поморщился он. — А тех, кто не подчиняется, навещают ребята из Совета по обороне и благосостоянию, из премьер-комиссии и хрен знает еще откуда! Сунул диск в карман, великан продолжил подниматься по лестнице. Нэч поспешил за ним. Они прошли над внутренним двором, покрытому мостику, и оказались в предпринимательском концерне Сурина. Прямо перед ними спустился Ховеркрафт с эмблемой Сурина. «Куда мы направляемся?» — спросил Нэтч. «То сообщение, которое я получил сегодня утром, вы везете меня к маргарет «Нет. маргарет заперлась в своей резиденции, готовится выступить с речью. Ты увидишь ее позже, если останется на что смотреть». «Так что это за представление вам от меня нужно? Или речь идет о том, что сейчас происходит во дворе?» Островитянин молча покачал головой. Они дошли до конца коридора и остановились перед внушительными дверями. — Представление будет здесь, — угрюмо произнес великан. — Просто будь самим собой, держись меня и старайся сделать так, чтобы все это видели. Говори, если потребуется, но только ничего запоминающегося. Двери открылись сами собой, но только после того, как островитянин Выбросил руку вперед и силой ударил по металлу. И тебе нужно знать еще вот что. Меня зовут Куэлл. За дверями находился просторный конференц-зал в форме чаши. В середине стоял пышный букет под вращающимся транспарантом, на котором раз в 10 секунд снова и снова загоралась надпись «С 400-й годовщиной со дня рождения» Шелдон Сурина. В зале собралось человек 40-50, разбившихся на небольшие группы. Внимание всех присутствующих было привлечено внезапным шумным появлением Неча и Куэлла. «Да здесь же собралась вся биологическая индустрия», подумал Неч поспешно подавив изумленное восклицание. «Если здесь была и не вся индустрия, то список приглашенных на этот скромный прием определенно включал в себя весь ее цвет». Нэтч видел повсюду ненавистных соперников и жестоких конкурентов. Бывший босс Джаре Лукас Сентинель устроился рядом с букетом с группой известных каналистов и капиталменов. Рыхлый бледный мужчина с копной черных волос Сентинель не возвышался над своими компаньонами, а неуклюже покачивался среди них, словно дерево. Церберы Сенси Фсор и Джон Ридгли стояли в противоположных концах зала, каждый в окружении своей свиты. Либертарианский демагог-подстрекатель Хан Фреджер потягивал чай рядом со строптивым программистом болеваром Тубаном. Кто-то хлопнул Нэтча по плечу, и он, обернувшись, увидел перед собой Билли Стерну. «Красивые появления, приятель!» — прощебетал мастер Фиаткорпа и тотчас же удалился, хитро сверкая своими раскосами китайскими глазками. «Мне нужен лицензиат?» который сможет породить в море данных достаточно сильное волнение, чтобы совет воздержался от каких-либо действий до тех пор, пока я не раскрою суть новой технологии», — сказала при встрече Маргарет. «Похоже, именно этим мы сейчас и занимаемся», — подумал Нэтч. «Порождаем волнение». Нэтч и Куэлл начали неспешное шествие по периферии зала. Натянув на лицо надменное выражение, Мастер Фиат Корпо делал все возможное, чтобы отваживать всех, кто хотел с ним поговорить. По большей части это у него получалось. Похоже, представители биологической элиты предпочитали оставаться в своих балканизированных группах, издалека бросая возмущенные взгляды на мастера Фиат Корпо и островитянина. Сноска. От политического термина «балканизировать» — создавать в регионе несколько маленьких враждебных друг другу государств, как это произошло с рядом балканских государств после Первой мировой войны. Однако минут через десять Нэтча охватило беспокойство. Все присутствующие в зале уже заметили их, а вскоре им предстояло отправиться в аудиторию слушать обращение Маргарет. — Так отлично, наш спектакль удался? — в полголоса произнес Нэтч, неуверенный в том, что Куэлл сможет ответить на конфиденциальный шепот. «Пока что еще нет», — спокойно ответил островитянин. «Я хочу перехватить кое-кого из задерживающихся». «Из задерживающихся?» — нахмурился Нэтч. Тут он услышал за спиной яростный кашель и, оглянувшись, увидел бульдожье лицо Фредерико Паттеля. Нэтч не стал утруждать себя вежливыми приветствиями, поскольку понимал, что от Фредерико ему их не дождаться. Приземистый, щуплый программист не унаследовал от родителей холеной манеры и тонкий вкус, которые делали его старшего брата Петруччо таким популярным среди церберов. Если бы не одинаковые усики и оливковый цвет кожи, никто бы не признал в двух потелях родных братьев. Но даже несмотря на жесточайшее соперничество, Нэтч вынужден был признать, что в этой сфере деятельности Фредерик потель был одним из немногих инженеров чьё мастерство не уступало мастерству Хорвелла. «О, кажется, это вор собственной персоной!» — прорычал Фредерик. Мастер Фиат Корпо презрительно усмехнулся. «Чья бы корова мычала? Похоже, вам удалось умыкнуть обратно своё первое место, по крайней мере, на какое-то время. Ты говоришь о прима?» — небрежно махнул рукой Фредерик, оставив Нэтча гадать, что ещё он в последнее время украл у потелей «На какое-то время!» что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду то, что иногда история повторяется». Фредерик издал носом какой-то свистящий звук. Нэтч не сразу сообразил, что это смех. Младший потель перевел взгляд на островитянина. Тот смотрел на него с непроницаемым лицом. Только сейчас Нэтч вдруг вспомнил наставление Куэлла говорить как можно меньше, однако великану, похоже, больше не было до этого никакого дела. «Ты уже слышал речь своей хозяйки?» — спросил Фредерик, обращаясь к уэлу «Нет», — кратко ответил островитянин. «Надеюсь, она не уморит нас до смерти, а?» «Пожалуй, мир стал бы лучше, если бы такое случилось с тобой», — невозмутимо заметил куэл И снова свистящий звук. «Значит, вот какую игру ведете вы двое», — проскрежетал младший потель «Что ж, лично я ничего не имею против. Однако теперь наш ход». После того, как Фредерик приблизился к ним, в зале стало заметно тише. Как бы невзначай подойдя ближе, Лукас Сентинель, подобно встревоженной гиене, пытался уловить обрывки разговора. Джон Ридгли даже не скрывал свою откровенную попытку читать по губам. Нэтч старался расшифровать смысл замечаний Фредерика и сформулировать ответ, когда по всему залу разнесся громкий нейтральный тон. Экран, на котором до того высвечивались поздравления с юбилеем покойному Шелдону сурини возвестил о скором появлении его потомка Маргарет. Через считанные мгновения титаны-биологики разорвали свои мультисоединения с залом, готовясь подключиться к соседней аудитории. Фредерик Потель исчез, даже не взглянув на Нечи его спутника. Облегченно вздохнув, тот прошел следом за Куэллом в те двери, через который они вошли в зал. Представление начиналось.